Роман Злотников Сергей Мусанев Вселенная неудачников Пролог Убивать легко. Не знаю, смог бы я с такой же легкостью стрелять в людей. Вполне возможно, что не смог бы, несмотря на все эти курсы усиленной боевой подготовки. А впрочем, кто знает. В любом случае, чужие не похожи на людей. Они больше смахивают на персонажей компьютерной игры, Поэтому меня не покидает чувство нереальности всего происходящего. Да и футуристическое оружие, которое я сжимаю в своих руках, не придает событиям реалистичности. Плюс джунгли с растениями, которые никогда не росли на моей родной планете. Полное ощущение какого-нибудь анреала или кразиса перемешку с думом. А уж в шутерах от первого лица я всегда был настоящим профи. Десантники чужих не таятся. Они уже считают эту планету своей. Имеют право. Местное подобие орбитальной обороны им удалось уничтожить меньше, чем за 5 часов. Рекордный срок для населенных планет земного типа. Единственный космопорт был захвачен еще через час. По большому счету земную армию и армии это сложно назвать. Народное ополчение, вооруженное по образцу позапрошлого века, И действующее исключительно на голом энтузиазме. Нам говорили, что взвод пехоты Альянса способен выбить до нескольких батальонов местных вояк, при этом даже особенно не напрягаясь. Хотя я не особенно верю. Американцы в Афганистане имели едва ли не большее техническое превосходство, но малограмотные афганские крестьяне жарили их там вовсю. Как, впрочем, и советских, десятилетием двумя раньше. Но для моих соратников – Детей улицы гиперурбанизированного мира, мысль, что техническое превосходство определяет все, единственно верное и даже единственно возможное. Мол, с технологическим превосходством не поспоришь. Крестьяне с вилами против закованных в панцирную броню рыцарей много не навоюют. Ну да пусть себе тешатся. Я занимаю позицию на вершине холма. Дюк находится на соседнем. Таким образом, мы контролируем две доминирующие над местностью высоты. Все как по учебнику. Впрочем, на самом деле мы только по учебнику пока и умеем. Собственного опыта у всех сгульки нос. Или вообще абсолютный ноль. Минус 273,15 по Цельсию. Но, судя по всему, в этот раз это вполне сработает. Ибо чужие, похоже, даже учебник читали плохо. Они просто тупо прут по открытому пространству, беспечно крутя головами, искались. Наверное, их тоже пичкали какими-то сказочками про подавляющее превосходство. Техническое, расовое или видовое. Мы позволяем чужим подойти поближе. Мы знаем, зачем они охотятся и что ищут в этих лесах. И для того, чтобы получить желаемое, чужим придется пройти мимо нас. Их 15 стандартный штурмовой отряд. 15 взрослых особей, прирожденных бойцов. В рукопашной схватке у человека нет ни единого шанса справиться с взрослым воином скари. Они слишком сильны, и рефлексы у них процентов на 50 быстрее человеческих. А это значит, что нам надо стрелять очень быстро. И очень точно. Если бы нас было хотя бы трое... Увы, на весь отряд нашлось всего две снайперских винтовки. Поэтому и пошли мы с Дюком, как два лучших стрелка. Хотя Азим утверждал, что он стреляет лучше любого из нас. Но он не пехотинец, он вообще не имеет к Альянсу никакого отношения, и никто из наших парней не рискнул бы пойти с ним в паре. Азим – профессионал не хуже нас, а может быть в чем-то и лучше. Но он служит в другой армии. И просто поэтому ни одному из нас не достичь с ним даже минимально необходимого для успеха, Уровня взаимодействия. Мы отрабатывали разные схемы боя. У нас разный язык жестов, разные привычки, разные схемы поддержки и целеуказания. Скари приближаются. Я не думал, что название расы из когда-то популярной компьютерной игры доживет до этих дней. Тем более не думал, что это название может обрести свое реальное воплощение. Но ведь они действительно похожи. Визор выдает 512 метров до цели, когда я слышу голос Дюка, доносящийся из имплантированного в мой череп динамика. Работаем. Я навожу прицел на предпоследнего в группе бойца. Виртуальный прицел – это небольшой красный крестик, видимый исключительно в моем визоре. Чистый дум. Только функции сохранения и загрузка не работают. Дюк стреляет первым. СВК-90, входящая в комплект стандартного вооружения штурмовых отрядов Альянса, работает бесшумно, и выстрела никто не слышит. Даже Кари с их обостренным слухом. Замыкающий отряд воин падает, получив пулю в голову. Зря эти ребята полную броню решили не надевать. Все-таки не на пикник собрались. Я стреляю секунды на две позже дюка и снимаю бойца, ставшего замыкающим после выстрела моего сержанта. Быстро перевожу прицел, валю следующего. Мой третий выстрел совпадает со вторым выстрелом Дюка. Только теперь Скари начинают суетиться. Похоже, ребята действительно расслабились. В тех фильмах, которые нам крутили в учебке, чужие реагировали на угрозу гораздо быстрее. Или нас специально запугивали, или мы сейчас просто не на тот клан нарвались».